Сегодня там никого нет. Лицо ополосни, легче станет. А мы что-нибудь придумаем. А вы собирайтесь, живехонько. «Нет, тетя Франчишка, мне в деревню нельзя», — заявила Александра Григорьевна. Она даже не представляла себе, как сможет встретиться с фашистскими солдатами, как будет смотреть им в глаза. «А что ты дальше станешь делать?» «Гляди, на кого похожа!» Показывая на ее похудевшее лицо с синими кругами под глазами и опухшими веками, говорила Франчишка Игнатьевна. «А потом... Куда ты пойдешь?» «Тебя поймает в первом же селе. Там заступиться будет некому». «А тут кто за меня заступится?» «Как это кто?» — возразила Франчишка. «Народ заступится. Ты народу служила». «Учила ребятишек грамоте. Муж твой тоже народу служил, защищал границу, и никто от него плохого слова не слышал. Он же яблони не рубил, грядок не портил. Вот только третий день пришла германская армия, а народ видит, якие были наши, и что такое за птицы эти? Народ не обманешь. «Пойдем, а там видно будет». Меня же там все знают. И кто-нибудь есть же? Всякие люди расскажут немцам, что я жена коммуниста, начальника пограничной заставы, — протестовала Шура. Да я так и быть. На первый случай так спрячу тебя, что и сам твой Усов не разыщет. Одной тебе идти нияк не можно. Кругом фашисты. Такое с тобой сделают, избави матка-боска. Франчишка Игнатьевна, как всегда, говорила очень быстро. Скрипя сердце, Александра Григорьевна согласилась с ней и стала собираться. Поправив на голове волосы, завязала свой узел. — Ты, Михайло, как тебя называют, — распоряжалась Франчишка Игнатьевна, — спрячься на берегу канала и там поджидай. — Только ружье куда-нибудь брось. Не нужно тебе ружье. — Нет, винтовку я не брошу, — хриплым голосом проговорил Чубаров. — Нельзя мне без оружия. — Твоим же ружьем тебе же пузо проткнут. — Пока винтовка у меня в руках, я себя живым человеком чувствую. — Ну, як сам знаешь, не будем суперечить. — Мое дело сказать тебе. Коль ты пойдешь с ружьем, то и прячься добре. «Я к тебе буду бережком идти, а ты слушай, я подсвистну, ось як!» Франчишка Игнатьевна приложила пальцы к губам и неумело свистнула негромким шипящим звуком. Чубаров улыбнулся. «Вот так, понял, солдат?» «Ну, Олечка, пойдем. Ты попробуй, деточка, сама ножкой наступить, попробуй!» «Мне больно, тетя Франчишка». Оля осторожно ступила на ногу. Франчишка Игнатьевна и Шура поддерживали ее за руки. «Девочку можно понести», — предложила Александра Григорьевна. «Нельзя на руках тащить». Увидит поганая морда, вроде Михальского, и скажет, «Кого это тащит Франчишка? Куда да зачем?» охромает ну и хай. Может, ножку колючкой наколола, обостеклом порезала». Мало ли что может быть с ребятишками. Нельзя было не согласиться с такими доводами, и Шура не стала возражать. Шли медленно, часто садились отдыхать. Корову Франчишка Игнатьевна вела на веревке. Пощипывая травку, бежал пестрый бычок. Нередко он отставал. Но стоило Франчишке оглянуться и крикнуть, как он, задрав хвост, мчался к ней и с запяносом выпрашивал кусочек хлебца. Приближаясь к селу, Александра Григорьевна почувствовала нервный стук своего сердца. Ей казалось, что она сделает еще несколько шагов и полетит куда-то в темную страшную пропасть. Вулька Гусарская выглядела каким-то грустным, незнакомым и тихим. Даже собаки не лаяли. В селе разместились хозяйственная часть и германский полевой госпиталь.